Глава четырнадцатая. Имя, титул, положение во дворце. Начал ли он с положенных вопросов? Герцогиня Улисса Гровер, младшая сестра императора Теодора, распорядительница императорских праздников и отборов. Как вы связаны с адмиралом Батистой Моренде и тайной организацией Южный Бестерат? Я не... Зло сверкнуло глазами Улисса, пытаясь отказаться, но шар сразу начал темнеть, указывая на ложь а на его поверхности появились магические импульсы, больно жалящие руку женщины. Она хотела отдёрнуть её, но магия не дала этого сделать. Герцогиня поняла, что солгать и увернуться от ответа не получится. За каждую попытку лжи она будет платить болевым ударом, и шар всё равно покажет, что она лжёт. Помолчав, она хмуро ответила. Создать тайную организацию в поддержку отделения южных провинций посоветовала Батисте именно я. У них, молодых и дерзких, мозги работают напрямую. Захватить, присвоить. Они не учитывают всесторонние ситуации. Думают, что затеять и осуществить переворот легко. Наивные. Нужны сторонники, массовая поддержка, армия. Без этой подготовки брат растоптал бы адмирала одной ногой. Однако нельзя убить без последствий человека, за которым идут тысячи подданных империи. Брату пришлось торговаться. Наша победа была почти близка, если бы не отборы, не эти догертоны лиса умолкла, чтобы успокоить дыхание и унять свое раздражение. «Мы рассчитывали женить Редмана на Розали, дочери адмирала, чтобы Батиста имел доступ к трону, если не удастся его получить, через принцессу и ее ребенка. Но племянник с первых дней отбора выделил какую-то неизвестную принцессу словенцы, и все пошло не по плану. Чтобы отвлечь его от отбора и от Марсела, адмиралу пришлось объявить о начале военных действий против империи раньше времени». Гаспару из-за этого пришлось раньше времени начать шаманский ритуал, чтобы подавить волю императора и принца. Этот обряд не лишает императора ментальной магии. Он просто подавляет волю к ее применению. Теодор как будто забывает, что он менталист и может читать мысли людей. Но Теодор и Редман оказались очень устойчивы к шаманскому гипнозу и поддавались ненадолго, лишь после обрядов на крови. Потому что после обычных обрядов без жертвоприношений результатов не было совсем. Чью кровь использовали в обрядах. Сурово взглянул на сестру императора Леон. Кровь животных. Невольно нервно сглотнула Улиса. Зачем надо было подавлять волю императора? Это ненадолго. Надо было добиться, чтобы брат подписал указ о передаче Инессе прав наследования наравне с Редманом. Но заговор раскрыли раньше, чем мы смогли этого добиться. Указ нужен был Инессе, чтобы привести на трон ребенка адмирала? Да, ведь наши родовые артефакты не дадут сесть на трон чужой крови. «А что произошло бы с Редманом?» «Пока ребёнок Адмирала вырастет, пройдёт много времени. С принцем могло произойти что угодно в любой момент», — пожала плечами Улисса. «Но ведь он ваш племянник». Не выдержал такого бессердечия ли он. «Но мы не собирались устранять его сейчас. Принц был вторым вариантом в нашем плане. Ребёнок от Розалии тоже привёл бы Адмирала к трону. В любом случае, он стал бы либо консортом, либо советником при малолетнем правителе». «Какие же вы...» — Леон едва удержал резкое ругательство по отношению к сестре Теодора. «Каковы были ваши личные цели, принцесса Улисса?» «Самые простые», — мягко улыбнулась женщина. Чувствовалось, что она совсем не боится допроса и злых взглядов Леона. «Мне не нужна была явная власть. Иметь все и даже больше можно всего лишь находясь рядом с правителями и подсказывая им нужные решения», — продолжала улыбаться женщина. «Мне лично нужен был брак с советником Адама в Арторе». «Мы давно любим друг друга, у нас есть дочь Клара. Я просто хотела замуж». «Просто хотела замуж», — повторил Леон. И ради этого организовала заговор против брата, используя тщеславие и слабости других людей. «Вы страшная женщина, принцесса Улисса». «Я просто влюблённая женщина, которая ради своего мужчины способна на многое. Но что касается заговора, то вы ошиблись, Леон. Идея заговора принадлежит дочери императора. Она тоже хотела помочь своему мужчине. Как видите, я не одинока». Снисходительно упрекнула она Леона. «Но сейчас мне уже всё равно. Моего мужчину казнили, и мне не для кого продолжать борьбу». «Вам это теперь и не удастся. Меру наказания определит его высочество, а пока... В камеру», — приказал он. «Урсула, вы всё записали?» «Да, Леон, это страшно». «Согласен. Ведите Олессу», — распорядился он сразу. Времени было мало, или он торопился. «Имя, титул, положение». Приступил он к новому допросу. Герцогиня Алиса Варторы, дочь советника Вартора, казненного по приказу императора, вскинула подбородок девица. С какой целью вредили принцессе Марселе, затеяли драку и совершили покушение на нее? Из личной ненависти, яростно выкрикнула девица. Она посмела присвоить моего реда Вашего, выгнул бровь ли он. Отец твердо обещал, что Розалия станет женой принца лишь формально, но может быть, родит ему одного ребенка. У нее есть любимый мужчина, Гаспар. Редман должен был взять меня в официальные фаворитки. А что такого?» Взвилась она в ответ на скептический взгляд Леона. «У императора Теодора всегда есть фаворитки и любовницы. Правда, он меняет их слишком часто. Но Гаспар обещал, что накинет на принца поводок, и он не станет бегать по бабам». «То есть вы не совершали преступления, защищали свое?» — провокационно спросил Леон. «Именно. Но эту Марселу ничто не берет. Ни магия, ни яд, ни оружие. Как заговоренное». «Мы не были готовы к тому, что принц выберет постороннюю девицу, ведь у Розалии у меня есть все, чтобы понравиться мужчине». «И вам не обидно делить принца с Розалией?» «Я же говорю, их брак стал бы формальностью», — огрызнулась Олесса. «Где вы брали артефакты для кракена и нападения?» «Все новейшие артефакты моему отцу привозила или присылала королева Изабелла, жена Игнация. Но она ничего не знала о заговоре, слишком глупа, ей нельзя было доверять». Леон про себя расхохотался на такую сентенцию. А Лесса говорит о глупости. А девушка продолжила, не подозревая о реакции графа. «Мы использовали её возможности, не объясняя причин. Например, мы печатали в Словенции наши журналы и листовки. Их типографии гораздо современнее наших, и печатание намного дешевле, чем в Империи». В этот момент Леон получил Вестника и прервал допрос. «Но, Леон, я ещё многое могу рассказать». «Не сомневаюсь. Однако во дворец вернулись принц и принцесса. Богиня сочетала их браком». «Браком? Это... это... Это неправда, принц не может жениться на другой. Гаспар обещал, что он женится на Розали, а я стану его фавориткой. А, -а, -а" завыла девица. Увести, приказал Леон. Ваш допрос мы продолжим позднее. Леон, с заговором надо покончить как можно быстрее. Принц начал разговор и набросил по привычке полог тишины. Это правильно, согласился тот. Из допросов понятно, чтобы главные действующие лица, кроме адмирала, уже арестованы. Их помощники из дворцовой прислуги тоже арестованы. Осталось захватить адмирала и разобраться с женщинами. Кстати, что они говорят? Я ещё не смотрел записи допросов. Улиса созналась в помощи адмиралу ради своего любовника, первого советника. Сейчас уже ничего не желает, так как мужчина казнён. А леса мечтает стать твоей любовницей. Негромко рассмеялся ли он. Её допрос я ещё не закончил. «Упаси, богиня!» — Передернул плечами принц. «Сегодня вечером на балу я объявлю о нашем с Марселой браке и о прекращении отбора. Его надо завершить правильно. Пора начинать подготовку к свадьбе. Только кого теперь назначать распорядителем императорских праздников, я даже не представляю. Это же огромная и ответственная работа, если подходить серьёзно». «Послушай, Ред, помощник потёр подбородок, собираясь с мыслями. Кован ведьм давно хочет иметь во дворце свои глаза и уши. «Что, если мы заключим с ними открытый договор?» «И позволим шпионить под нашим наблюдением?» догадался принц. «Именно. Тамерис хотела подложить под тебя Верею, значит, у девушки есть мозги. Ведь совсем безнадежную в шпионки не возьмут. Давай введём должность придворной ведьмы и заодно возложим на неё обязанности по подготовке любых праздников. Ведьмам это сложно. «А кто проконтролирует саму Верею, её верность нам?» Во-первых, возьмём с неё клятву верности, как и со всех, кто служит во дворце. А во-вторых, выздоровел император, и его ментальные способности никуда не делись. Ну и в-третьих, есть артефакты марселы Они точно не подкупны», — опять рассмеялся Леон. «Я смотрю, тебе весело», — обидчиво буркнул принц. «А между прочим, отец против моего брака с Марси. Не понимаю, почему». Принц пожал плечами. «А я, кажется, понимаю», — посочувствовал Леон. Марси и её отец Игнаций слишком самостоятельны, а наш император привык, чтобы ему поклонялись как богу. Ты знаешь, хорошо, что он ещё не был в Словенции и своими глазами не видел их уровень жизни. Боюсь, его удар хватил бы. Может быть. Правда, я и сам там ещё не был. Очень хочу теперь посмотреть на их чудеса. Но мы с Марси после всех торжеств уедем на юг, как и планировал отец. Попробуем вдохнуть новую жизнь в отдалённые земли. Построим порт, дороги, каналы. Люди только спасибо скажут. «Отличная идея, я с тобой. Я слышал, Игнация начал строить дорогу к нашему большому каналу. Будет делать еще один выход в Империю. Если мы продолжим от нашей границы, то получится сквозной тракт через весь материк от моря до моря. Уже хочу на юг», — предвкушающе потер руки Леон. «Возьмем», — рассмеялся принц и хлопнул друга по плечу. Марси обрадуется. «Ей тоже совсем не нравится в Лидже. Пусть отец правит здесь по своим правилам без нас». В кабинет постучав, вошла Марсела, и друзья уже втроём начали обсуждать дела. Да, только вначале придётся разобраться с адмиралом и приструнить степь. Хан ведёт двойную игру, и мне это не нравится. Леон помрачнел. Не верю, что Хан ничего не знал о кознях своего шамана и его сына. Кстати, ты знаешь, что он предложил князю Рочера брак своего сына Акчая с княжной Джеммой? Джемма? С Акчаем? Изумился принц. Ты не докладывал, а самому мне было некогда следить за событиями. И что, князь? «Князь согласен. Сразу после отбора Джемма отбывает в княжество для знакомства с женихом. Он ждёт её там», — хмуро ответила Марси вместо Леона. «Акчай женат?» «Официально нет, но у него есть женщина, на которой он собирался жениться, дочь одного из степных вождей», — добавила Марси. «Да, нелегко будет Джемме», — посочувствовал принц. «Она никогда не займёт в степи достойного места. Хотелось бы помочь девушке, но у меня сейчас нет рычагов давления на князя». Тем более он обижен на меня из-за своего посла и его жены стервы. Вот в таких ситуациях и понимаешь, как важно иметь добрые дипломатические отношения и не портить их по пустякам. Жаль. Сегодня будет бал. Осторожно начала Марселла. Я могу пригласить герцога Стефана Эмита. Он не стар, очень богат, друг моего отца. Правда, он обижен на меня из-за отказа, но Джема красавица, а ему нужна жена. Только не знаю, как с ним разговаривать об этом. Приглашай. Скрипнув зубами, согласился принц. «Разговаривать буду я. Если ничего не выйдет, разговор останется в тайне. На самом деле мы не можем вмешиваться в решение князя и менять судьбу девушки. Но если богиня на нашей стороне, то у нас получится». «Есть трудности», — предостерег Леон. «Степняки не принимают отказов. Они поссорятся с княжеством». «Значит, степнякам надо сделать равноценное предложение». Принц пристально посмотрел на друга. «Только какое?» «Пойду собираться на балы, заодно поговорю с Джемой и Маликой. Может, что-нибудь придумаем?» «Беги, Марси», — улыбнулся принц. «У нас сегодня сложный вечер. Мы объявляем о браке и завершении отбора. Завтра с утра я уезжаю в армию». «Я с тобой, не возражай», — припечатала Марсела и, чмокнув мужа в щеку, умчалась к подругам. Принц приложил ладонь к щеке и невольно улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к непосредственному поведению жены. Но ему было очень приятно, что она не скрывает своего отношения к нему. Леон, понимающе хмыкнул, скрывая печаль в своих глазах. Им с Маликой, наверное, никогда не быть вместе. «Леон?» — заметил принц его состояние. «Все хорошо, Ред, просто...» «Просто...» «Мне нравится Малика», — решился признаться Леон. «Но вряд ли я когда-нибудь смогу сделать ее своей». «Малика?» — удивился принц, который на эту девчушку смотрел, как на младшую сестренку. «Самая младшая из невест?» «Да, понимаю, что мы не пара». Не по положению, не по возрасту, но я впервые влюбился. Горечь звучала в голосе Леона. Не хочу давать тебе ложной надежды, брат, но, кажется, у нас есть выход. Марси, я знаю одну тайну и хочу тебе её рассказать, но с условием, что ты поможешь советам. Принц наклонился к жене и сообщил ей это таинственным шёпотом. Они медленно двигались в танцы в переполненном зале дворца. Даже императорская чита присутствовала сегодня на балу в честь успешного обряда принца и принцессы. А уж гостей было немерено. «Продолжай», — согласилась Марселла. Леон признался мне в чувствах к Малике, но огорчён невозможностью их брака. «Эту тайну я тоже знаю», — мягко улыбнулась Марселла. «И, кажется, скоро её будут знать все внимательные люди. Посмотри, как бережно ведёт Лику в танце наш Леон, какими глазами он на неё смотрит и как она краснеет в ответ». «Кажется, у меня есть вариант. Но всё равно надо посоветоваться с кем-то из степняков. Я плохо знакома с их обычаями. И надо прямо спросить у обоих, согласны ли они бороться за своё счастье. А то получится медвежья услуга». «Какая услуга?» — не понял принц. «Медвежья. Когда тебе делают... добро. А это... добро тебе нафиг не нужно», — беспечно пояснила принцесса. «То есть неуместная помощь, от которой больше вреда, чем пользы», — добавила она, видя реакцию мужа. «Марси». Принц даже остановился в танце. «Ты из другого мира. То есть я имею в виду?» «Но, слава богу, догадался», — перебила его жена. «Я родилась здесь, на Амбитлоре, но выросла на земле». «Где?» Принц так и не смог продолжить танец. Другие пары огибали их, а они застыли друг напротив друга. Принц в удивлении и шоке от услышанного, Марселла в нетерпении и досаде от несвоевременности узнавания. «Рэд, давай отойдем», — потянула она мужа. «Да, я выросла на земле, это не значит, что я из другого теста, или у меня есть пятая конечность. Родилась-то я здесь, а там Риуши. Сейчас я позову Малику и Леона, и мы поговорим. Есть идея». Принцесса скрылась среди танцующих пар, чтобы через минуту вернуться с друзьями. «Леон, Малика, посмотрите на меня и скажите честно. Вы хотите быть вместе?» Без всякой подготовки огорошила она смущенную пару. «А есть возможность?» Первым пришел в себя Леон. «Я — да». И в подтверждение обнял Малику за талию. «Я тоже хочу», — тихо прошептала девушка. «Но это, наверное, невозможно». «Я награжу Леона титулом герцога и выделю ему земли на юге на границе с ханством», — весомо ответил принц. «А герцог — это достаточный титул для династических браков». «У нас на земле?» — вспомнила Марсия, «У степняков был обычай. Невесту можно было завоевать в состязаниях. У вас, случайно, нет такого?» «Есть!» — встрепенулась Малика. «Отец очень любит состязания и уважает победителей, но...» Она неуверенно взглянула на Леона. «Там надо метать ножи, стрелять из лука, скакать на лошади и бороться на поясах. Чужакам трудно устоять против наших борцов. У нас Акчай, мой брат, был прошлогодним победителем». «А когда нынешние состязания?» «Скоро. Отец специально приурочил их к свадьбе Акчая». «А Акчай хочет эту свадьбу?» — поинтересовалась Марси. «Ну а вдруг?» «Нет», — опустила голову Малика. Он любит Гюзель, но отец заставляет ради интересов ханства жениться на Джеме. Но это значит, что у Акчая не будет других жен, только наложницы. Для Степника это позор. И она еще ниже склонила голову. Но состязания все равно будут, даже если Акчаю говорит отца отменить свадьбу с Джемой, потому что уже оповестили все стойбища и все улусы. Приедут борцы-победители прошлых лет. Нельзя отменять. Мог и закона у вас», — буркнула Марси. «Прости, Малика, я не хотела обидеть твой народ». «Ничего, я понимаю. Всё непривычное кажется неправильным», — мудро ответила Малика. «Я не обижаюсь». «Так что, Леон, поедешь на состязание?» «Да». Твёрдо, уверенно, осознанно. Стальной взгляд подтверждал, что мужчина не отступит. Малика, стоящая рядом, взглянула на Леона и доверчиво прижалась к его боку. Дуб и тростинка мысленно оценила их Марси и ободряюще улыбнулась. И тут её взгляд встретился со взглядом Джеммы, которая стояла одна и бросала тоскливые взгляды в их сторону. «Боже мой!» — встрепенулась Марси. «Я забыла про Джемму». Она поискала глазами герцога Эмита. Тот стоял в окружении мужчин из Словенции и лениво потягивал вино. «Стефан!» — негромко окликнула его Марси, зная, что её призыв герцог услышит. Эммет обернулся и вопросительно поднял бровь. Марси сделала незаметный жест рукой, приглашая его подойти. Герцог оставил свою компанию и двинулся к ним, а Марсела шепнула мужу. «Рэд, к нам идёт Стефан. Ты обещал сам поговорить с ним по поводу Джеммы. А я сейчас поговорю с самой Джеммой». Она отошла к подруге, но успела услышать вопрос Стефана. «В чём дело, принц? Зачем я вам понадобился? Не можете справиться с молодой женой?» «Что?» — задохнулась Марсела. «Он же нарывается на драку. Рэдман не удержится». Она оглянулась, готовая оказать мужу любую помощь, но... Ничего не происходило. Герцог и принц стояли друг против друга, сжимая кулаки, но ни один не пытался начать драку. Только мерили друг друга свирепыми взглядами. Марселла выдохнула и продолжила путь к подруге. Нет, она переживала за мужа, но умом понимала, что иногда в мужские разборки лучше не лезть, сами разберутся. «Джема, я хотела спросить тебя. Опять без подготовки начала принцесса. Ты хочешь выйти за Акчая?» «Смеёшься, Марси», — обиделась та. «Не хочу, но вынуждена подчиниться воле отца. А если твой отец получит предложение, например, от герцога Эмита, ты не будешь против?» «О -о -о, удивилась Джемма. «Если это случится, я буду рада. Я не знакома с герцогом лично, но много слышала о нём. И даже если он сделает это предложение не из любви ко мне, а из политических интересов, я соглашусь. Мир герцога мне привычней, чем мир Акчая. Кроме того, мы будем жить в Словенции, и я смогу часто видеть тебя и Малику». «Тогда жди». Сейчас Рэд договаривается с ним. Надеюсь, удачно. Не очень кажется. Откликнулась Джемма и настроила магическое ухо. Марси немедленно последовала ее примеру, и девушки услышали часть разговора между герцогом и принцем, хотя те установили полог. Но у Марси была возможность проходить через полог благодаря амулету богини. А вместе с ней прошло и ухо Джеммы. «Не поздравляю, принц», — холодно бросил герцог. «Ты увел мою женщину». «Твоя женщина?» «Тебе уже отказала, не выдумывай, Эммет. Марсела никогда не вышла бы за тебя, ты знаешь, это не хуже меня». «Откуда вы такие ранние и дерзкие беретесь?» процедил герцог. «Не она, так ее отец заключил бы со мной договор». «Ты же знаешь, Эммет, что Марси росла в другом мире. Насколько я понял, из ее рассказов там у женщин совсем другие права. И король обещал ей свободу выбора. Тебе или подданному словенце не знать этого? Но хватит бодаться, я хочу сделать тебе выгодное предложение». «В самом деле?» «Да». «Взгляни в сторону Марселы. С ней рядом стоит княжна Джемма. Как тебе эта девушка?» «Я не знаком с княжной, но внешне довольно милая». «А жениться на ней слабо, как говорит Марси?» «Жениться?» Герцог внимательно взглянул на княжну и сделал глоток вина. «В чём подвох?» Отец княжны, князь, мать Шорсон, уже получил предложение от хана и согласился на брак дочери с Акчаем. Девочка не хочет, но противиться воле отца не смеет. «А твой интерес, принц?» «Спокойствие моей жены», — честно признался Редман. «Джема — её подруга, а Марси переживает за неё». «Надо подумать», — не торопился с ответом герцог. «Думай, но учитывай, что за Джемой идут рудники и оленито. Думаешь, хан просто так торопится застолбить девушку, пока все были заняты отбором?» «Жабы болотные», — ругнулся герцог. «Насчёт рудников серьёзно? Да уж куда серьёзней», — усмехнулся принц. «И учти, что Акчай уже ждёт девушку во дворце её отца. Если надумал, стоит поторопиться». «Ладно, Марсела мне уже не видать. Да она никогда не проявляла ко мне интереса», — признался герцог. «А за идею с Джемой спасибо. Стоит попробовать. Девочка правильно воспитана, умна, красива. Рудники опять же. Да и мне уже девяносто, пора делать наследников. Спасибо, принц, и будьте счастливы с Марси». Мужчины пожали руки и разошлись. «Слышала». Уголки губ Джеммы опустились вниз. Умна, правильно воспитана, красиво, Как кобылу оценивал. «Не говори», — согласилась Марси. «Наверное, богатые мужики всех миров одинаковы». «А ты правда росла в другом мире?» «Правда. Потом как-нибудь расскажу. Я очень скучаю по своей случайной родине». «Завидую тебе, Марси, по-хорошему», — уточнила и вздохнула Джемма. «Ты ничего не делаешь, а мужчины липнут к тебе, да не просто с влечением, а с уважением» марсе только пожала плечами и ничего не ответила что тут скажешь марселе подошел принц и они закружились в танце Джему тоже пригласили но весь оставшийся вечер она чувствовала на себе испытующий взгляд герцога эмита он изучал ее как натуралист изучает бабочку тщательно придирчиво скрупулезно